Глава восьмая Эмоциональное выгорание. Первое, когда дома тебе никто не рад. МК. После десяти иногда пятнадцати лет общей жизни муж и жена все же привыкают друг к другу. Это происходит естественным образом без чтения психологических пособий само собой. Мы обсудили ситуацию, когда супруги, как им представляется, исчерпали друг друга, но, как выяснилось, это иллюзия, не исчерпали. Починились сочиненному в соавторстве сценарию. Существует еще одна проблема, даже не надоело, не скучно, а больше не могу. Кажется, это называется эмоциональное выгорание, когда кончились силы. Образи́м себе сцену. Она входит в дом уже не ранний вечер, никто не идет к ней навстречу, все заняты. Сын подросток одиннадцати лет в наушниках перед компьютером, он ничего не слышит. Дочь старшая сестра перед айпадом, и тоже не до чего. В их комнате жуткий беспорядок: тетрадки, одежда, носки. В столе от немытого мутном аквариуме грустно плавает некормленная черепаха. В другой комнате муж лежит перед своим лаптопом, он тоже устал. Они, впрочем, поужинали, голод не тетка, сварили сосиски и макароны. В раковине гора немытой посуды, посудомоечную машину ее давнюю мечту просто негде в этой кухне разместить. И только любимый пес Лабрадор по кличке Багратион радостно скулит и прыгает на нее, наконец-то с ним погуляют. Что она чувствует? Все, больше в этом доме я находиться не могу. Я должна отдохнуть, уехать. Я должна сейчас же немедленно покинуть это собрание людей и зверей. Понятно, что это эмоциональная реакция, и можно сказать, как вы не раз в подобных случаях говорили, что такие сцены долго готовятся, годами, что это лишь конечная станция длинного пути. Но именно на этой станции я хочу выйти и спросить. Когда человек понимает, что он больше не может все это выносить, насколько он должен себе верить? Надо ли быстренько собрать чемоданчик и уехать на три дня в санаторий, или следует уехать вообще навсегда? Тебе, думаю, верить в себя надо всегда, а кто же лучше нас самих знает, в чем мы нуждаемся. Ну почему уехать навсегда? Что именно так не переносим? МК, как что, что этому человеку никто особенно не рад, что он в сущности вытеснен из этого пространства, ему нет в этом доме места, что к нему относятся потребительски, и от всего этого вместе он страшно устал, поэтому хочет выйти хотя бы ненадолго набраться сил. Тебе вы сразу несколько вещей отметили. Во-первых, что человек вытеснен, ему нет места. Исследуя логики вытеснения, которой он, по-видимому, не сопротивлялся, ему больше ничего не остается, как выйти за пределы того пространства, из которого его вытесняют, поскольку отступать больше некуда. Вторая мысль — человек устал, и он хочет выйти, чтобы набраться силы отдохнуть. А что он устал делать? МК — служить ближнему своему. Тебе, а это тот самый метод создания семейного счастья, про который вы говорили, начав беседу о супружестве. Служить ближнему, а что это значит? Исполнять свои обязанности, не давать себе возможности отдохнуть? Так истощился он, сил не осталось ни капельки. Многие люди разрешают себе передохнуть только будучи доведенными до крайней степени изнеможения. Если еще есть силы шевелиться, то отдыхать не имеют права. Такая у них установка. И окружающие его все недеспоты. Они, может, даже призывали его отдохнуть, остановиться, поберечь себя, а он как заведенный все служил и служил. За таким вариантом самой эксплуатации обычно стоит какой-то психически ощущаемый дефицит, какая-то скрытая беда. Но, может быть, близкие действительно воспринимали его как прислугу. Тогда почему он на это соглашался? Возможно, окружающие не видели его усталости, потому что они внимательны к нему, а может быть, потому что он скрывал свою усталость. Но кто должен следить за степенью его усталости? Иногда люди доводят себя до полного истощения сил умышленно, хотя и не вполне сознательно, чтобы сказать, «Вот посмотрите, до чего вы меня довели». Как ребенок, который, обидевшись, думает, «Вот заболею, лучше даже умру, будете тогда знать». Может быть, окружающие пытались облегчить его ношу, но он отказывался, говоря «нет-нет, я сам», потому что не может доверить ничего никому, он все сделает лучше других. Если не лучше, то некого будет винить, если что не так. МК, ну или ему просто трудно принимать чужую заботу и помощь, не привык. ТБ, возможно, но это все из разряда психологических игр и не имеет отношения к служению. Но что же это такое служение? И чем оно отличается от службы? И в том, и в другом случае человек как бы себе не принадлежит. Но разница все же есть. Служение бескорыстно, служба должна быть оплачена. В служении человек не ищет награды, хотя и бывает вознагражден, причем главная его награда – удовлетворение от исполненного долга. В семье есть много обязанностей, которые люди либо берут на себя добровольно, либо вынуждены их исполнять, потому что деваться некуда. В последнем случае вполне возможно, что исполнять их они будут так, как солдат в карауле, мечтающий о дембеле. Внутреннее отсутствие. Никакое-то не служение, а служба, в которой нет ни радости, ни удовлетворения. И вот еще что важно. Если служение добровольное, то заботиться о себе человек должен сам. Если жена берет на себя подвиг служения ближнему добровольно, а при этом считает, что те, кому она служит, должны заботиться о ее самочувствии, то на ее претензии окружающие вполне резонно могут заметить. «Ты сама на себя все это взвалила, мы тебя не просили. Но вернемся к тому, с чего мы начали». Ситуация, которую вы описали, заканчивается уходом. А до этого имела место другая стратегия поведения в конфликте – подавление. Помните? Человека давно что-то не устраивало, но он делал вид, что все в порядке. А больше делать вид не может. Подавление всегда заканчивается либо взрывом, либо уходом, тихим или схлопанем дверьми. Но почему человек не высказывал своего недовольства раньше? МК, например, потому что не хотел ссориться, боялся испортить отношения, был уверен, что так и надо, и честно нес свой крест, считая, например, что живет как требуется, проявляя терпение, смирение, окротость, и действительно же терпел. Ты бы боялся испортить отношения, и потому терпел. До последнего пока хваталось сил, поэтому протест не могу так больше. Бывает часто очень неожиданным для окружающих. Муж мог давно подвинуть, спойти на встречу, если бы знал, что происходит в душе удоведенной до крайности жены. Но эмоциональное выгорание это не совсем не могу больше. Этот термин употребляют тогда, когда имеет место отсутствие чувств. Человек перестает чувствовать то, что чувствовал раньше: любовь, нежность, сострадание. Они были, но выгорели. Человек функционирует, то есть все, что положено, делает. Помыл, приготовил, убрал, отвел, привел, выслушал. И даже по голове ребенка погладил, потому что хорошая мать должна так делать. И даже сказал «ты у меня молодец». Но ни капельки душевной теплоты в это не вложил. Жена может исполнять свой супружеский долг так же без всяких чувств. Сказано же «не уклоняйтесь друг от друга». и тело жены принадлежит не ей, а ее мужу». Конечно же, апостол устанавливал симметрию, что и муж не хозяин своего тела, оно принадлежит жене. Но как пользоваться этим принадлежащим ей телом, она не знает. Отвернулась к стенке и храпит. Эмоциональное выгорание — это состояние истощения, пролеча наших сил, чувства утраты радости по отношению к жизни. «МК, вот-вот и я про это». Т.Б. знаете, явление эмоционального выгорания первоначально было замечено у людей помогающих профессий: врачей, священников, сестер милосердия (МК), психологов, психотерапевтов. Т.Б. да и у них тоже. Но в наше время эмоциональное выгорание все чаще случается с людьми в отношениях с близкими в семье. Женщина полная благих намерений служить ближним через какое-то время может обнаружить, что у нее нет сил, чтобы исполнять то, что взвалило на себя сама. Требования окружающих, которые раньше она исполняла с легкостью, теперь кажутся ей чрезмерными. Всего для нее слишком много. Пряднуя только мысли, что завтра все начнется сначала, снова нужно везти ребенка в сад, готовить обед, у нее возникает чувство усталости. Я чувствовал выгорели до горсточки пепла. она не только не способна любить, но и перестала чувствовать себя, как будто она машина, робот. Для последней стадии процесса эмоционального выгорания характерен синдром отвращения. Человек испытывает отвращение ко всему. Он полностью сломлен. Он заболевает телесно и психически, переживает отчаяние, но все равно не может перестать функционировать и остановиться. Смерть может казаться ему единственным выходом из этого замкнутого круга. При этом часто людям удается скрывать от близких свое состояние, лишь когда они уже не могут больше жить, они пытаются что-то сделать для своего спасения. Эмоциональное выгорание можно понимать как особую форму экзистенциального вакуума. Это страдание от чувства пустоты и отсутствия смысла. Следуя закажущимся смыслам, мы не можем быть эмоционально вовлечены в то, что делаем, и механически исполняем свой долг. Эмоциональная вовлеченность и удовольствие от того, что человек делает, защищают его от выгорания, несмотря на усталость. Если я не могу подарить свое сердце тому, что я делаю, то я неизбежно отсутствую там, где нахожусь. Если я слушаю кого-то и думаю при этом о чем-то своем, Я обманываю этого человека. Он думает, что я здесь с ним, а фактически меня нет. И наше общение выхолощивается. Это приводит к утрате отношений и к несоответствию самому себе.、И、если я не присутствую сердцем в каком-то деле, не только это дело не имеет для меня ценности, ценность утрачивает также моя жизнь. Выгорание – это такой счет, который нам выставляют за долгое отчужденное отношение к жизни – за жизнь, которая не является по-настоящему моей. МК. Ничего себе! Жизнь, которая не является по-настоящему моей. То есть я во что-то верю, верю, что нужно быть хорошей матерью, растить шестерых или двоих своих детей, оставаться верной и любящей женой, не огорчать своего мужа, быть во всем ему добрый помощницей и другом, любовницей, и, наконец, и всеми силами стараюсь жить по своей вере. Быть все такое эдакой, потом оказывается, что это жизнь не моя, что мое это предположим танцы. Я же с детства любила танцевать, значит, надо было вообще никого не рожать, остановиться с танцовщицей кардебалета, тогда и никакого эмоционального выгорания бы не настало. Как страшно жить! Тебе да нет, если рожала, потому что хотела, если наслаждалась своим материнством, а не делала то, что положено делать, чтобы быть хорошей матерью, то все в порядке. Отнаносваться можно и с детьми, семейный карда балет организовать можно. А вот если я оварю щи, гладжу пеленки, а сама думаю о том, что вместо этого могла блестать на сцене, то точно живу не той жизнью, не своей. МК признаем, даже живя своей жизнью, можно очень устать. Вопрос откуда все же взять силы, как освежить свои чувства, и эмоции? ТБ, ну, если человек оставляет ту же самую стратегию служить изо всех сил без продыха, то это тупик, как в ситуации, которую вы описали. А если остановиться, может, получится найти источник где-то на стороне. Пополнил, принес в семью, отдал, принес, отдал, где взял, а где смог. Поехал в санаторий, отдохнул, поднакопил селенок. Можно дальше лямку тянуть. Пошел в фитнес, взбодрился. Пошел в фитнес, взбодрился. стал в храм ходить молиться, Господи, помоги. Если эмоциональной отдачи, удовлетворения от служения нет, то качать в одну сторону никаких сил не хватит этой бездонная бочка. Значит, что-то в самой системе отношений к близким и к самому себе глубоко неправильно. Ложная жертвенность, например, берущая начало в желании быть хорошей, ложное понимание служения, отрицание себя. Отсутствие или забвение собственных интересов, заполнение пустоты и бессмысленности жизни. Мотивов такого поведения много. Если систему не изменить, истощение случится. МК в какую сторону изменить? Все же выгородить свое пространство на территории семьи, сказать: а вот здесь моя площадка, здесь мое личное время, мой покой. И никто, пока я принимаю хвойную ванну, да полтора часа и что? «Так вот ни один из вас не трогает меня, не стучится, не плачет, не подвывает под дверью, так?» «ТБ нет, перемена заключается в том, чтобы сказать. Я взяла на себя непосильную ношу, служить и ничего не требовать для себя. На самом деле я тоже хочу получать внимание и заботу. И вы мне тоже должны, не только я вам. Потому что если эта территория, которую я пометила как свою, она для того только чтобы забиться в нее как в нору, Отдышаться и снова выйти на служение, то это все та же стратегия. Просто теперь не нужно выходить за пределы семьи, чтобы отдышаться. Направление перемены в том, чтобы процесс отдачи энергии перестал быть односторонним, чтобы не только давать, но и брать. М.К. Но как брать от детей, от малышей особенно, от мужа он тоже как дети, а поскольку муж у нас в смысле в России тоже инфантильный пошел. взрослеть годам к сорока двум, может сразу за стареньких выходить идея. Тебе от детей получать удаётся, если мы умеем улавливать границу наших возможностей и не делаем больше, чем можем в данный момент. Мы не останавливаемся часто именно из-за этой идеи служения или идеи хорошей матери. Хорошая мать должна поступать так-то и так-то, ведь по законам формальной логики естественным является вывод. Если они делают так, как положено, то я плохая мать. А кому же хочется считать себя плохой? Но если я не слежу за уровнем заряда своей энергетической батареи, по аналогии с мобильным телефоном, то могу остаться в нужный момент без связи с миром. Если моя внутренняя батарейка разрядится, я лишу близких моего тепла, лишу их любви, в которой они нуждаются. Поэтому именно из-за любви к ним я должна быть внимательной к сигналам своей внутренней обесточенности, чтобы вовремя обеспечить подзарядку. Должна остановиться. А если я делаю столько, сколько могу, а не через не могу, то я в состоянии любоваться своими детьми и играть с ними и шутить. И веселее проводить время. Ведь в отношениях с детьми есть не только долг, там есть и радость. Но и для радости должны быть силы. А с мужем дело обстоит с одной стороны проще, потому что ему можно сказать: я больше не могу так жить, устала. Он, конечно, может этого не услышать, МК, или не понять, или не согласиться, чем ты лучше. С какой стати ты устала, а я? Ты посмотри, сколько делаю я. ТБ. Да, он может не понять или не захотеть понять, ведь чтобы стало по-другому, он тоже должен измениться. А любая перестройка энергетически затратное дело. Где же взять энергию, чтобы изменить семейную систему? Можно извне, если люди проходят семейную психотерапию. Тогда добавочная энергия от психотерапевта. Он добавляет свою энергию к той, которая есть у пары, пришедшей, чтобы изменить свою жизнь. У них есть желание измениться, значит, есть и энергия, но она движется по рельсам за данным сложившимися отношениями. Внешней энергии для изменения траектории движения может требоваться немного, просто терапевт знает, в какой точке ее надо приложить. Или изнутри системы, когда жена, доведенная до отчаяния, говорит: «Не могу больше», тогда система может измениться от энергии протеста. Откуда взялась эта энергия у тихой, безответной, измученной женщины? Она взяла ее из того резервуара, из которого мы берем энергию, когда речь идет о жизни и смерти. ту энергию, которая позволяет сделать прыжок отчаяния через пропасть, к сожалению, чаще всего этим не могу больше, дело и заканчивается. Все остается как прежде. Ведь женщины, которые служат, обычно не умеют брать. Мк. брать, но、да、ведь это тоже не просто, особенно если брать не очень привык. Как брать, в какой форме? Тем более, что многого ты и не надо. Вот в чем грусть. Не надо многого. В моей нарисованной выше картинке, придуманной, конечно, но, как мне кажется, придуманной похоже, все, что нужно было, это выйти из комнаты, выйти к маме и жене в коридору лобнуться, подхватить сумки, помочь раздеться, может быть, обнять, тогда невымытая посуда оказалась бы не так страшна, и беспорядок в комнате все померкло бы. Все печали перед лицом этой встречи пришедшего домой усталого человека. Но вся мы знаем и я в том числе, как невероятно трудно иногда совершить это элементарное мышечное усилие, просто поднять себя с дивана. А совершив его, еще и разозлишься, ты же не хотел вставать. Но никто, конечно, не оценил, как ты старался. И все-таки это уже шаг и немалый, почти без иронии говорю, мышечное усилие. Но бывает... И на меньшее, на слово доброе нету супругов сил, просто слово, легкое шевеление губ и языка, произнести от сердца милое, милое, все. Видите, я все о том же. Семейная жизнь это усилие иногда элементарное.